Глава вторая «Я Митяй за вход здешний!» Неказистый с виду, весь какой-то сморщенный, плюгавый мужичок сунул мне в руку метлу. «Теперь ты в моем подчинении, дворником пока потрудишься, на полном пансионе, с харчами и крышей над головой». «А потом кем буду?» Попытался я прояснить свои дальнейшие перспективы. «Михалыч, решить, что с тобой делать и куда тебя девать, урода такого! Не отвлекайся! Подметать будешь задний двор, мусор сваливать в ведра у дальнего забора. Оклимаешься окончательно, тогда и поговорим!» С этими словами он круто развернулся на каблуках и, прыгающий, немного смешной походкой, направился к калитке на чистую половину усадьбы. Да, это была именно усадьба. Насколько смог рассмотреть, В ее центре стоял красивый трехэтажный домина темно-бурого кирпича в английском стиле. Весьма обезображены торчавшими из его стен, новодельными дымоходами, сваренными из труб. Правильно, газа или электричества сейчас нет для отопления такой вот громадины, потому и понатыкали печурок в каждой комнате. Изначально такие хоромы строили, разве что с элегантным камином, выполнявшим скорее декоративную функцию. Богато живут нынешние власти имущие, ничего не скажешь. Без истопника тут никак, а он тоже не бесплатный. По периметру участок окружал высоченный забор с газой, разделяя внутреннюю территорию дополнительной поперечной стеной на две половины. В одной, чистой, находился дом, виднелись верхушки елок. На другой – здоровенный травяник с примыкающей к нему моей коморкой, добротные ангары складского вида, запертые на крепкие замки. Сторожку у запасных ворот с читающим что-то охранником. Колодец и уличный туалет. Масштабно, одним словом. Только видимый мной участок был размером не менее гектара. А ведь мне его еще и в чистоте держать. Без вариантов. Сочковать не получится. Надо, надо убедить всех в том, что дурковатый Витя кривой, безопасен и глуп, как пробка. Тогда бежать легче будет. Кандалов на ногах нет. Тут меня передернуло при воспоминании о фаминских украшениях для зэков, а этого уже немало. Вот только до добермана найду и в путь». Веренная под мою опеку территория оказалась относительно чистой, так что уборка, на удивление, напрягала не особо. Приходилось, конечно, часто останавливаться и отдыхать из-за слабости, но к вечеру управился. Сделал робкую попытку заговорить с охранником, но он в ответ на меня зыркнул так недовольно, что я поспешил отвязаться с распросами. Следующий день был точной копией предыдущего. Мужичок, ковыляние с метлой по двору, приступы боли, сон в заперти, разбавляемый все теми же приступами. На третьи сутки моего пребывания в гостях у Михалыча меня, что называется, повысили. Утром только вышел из сарая, Митя провел меня через калитку в заборе, на жилую половину усадьбы. И объявил. «Тут все уберешь». Как закончишь, попроси на воротах тяпку. Говно из вольера с тварью выгребешь. Инструмент вернешь потом на место. После всю собранную срань на задний двор вынесешь. Сам знаешь куда. старайся не выдавать своего волнения при упоминании твари, пробурчал. Угу. И начал неторопливо шаркать метлой о красивую разноцветную брусчатку двора. Здесь оказалось просто великолепно. Как в парке. Вокруг особняка росли немолодые роскошные голубые ели, сосенки и всевозможные туи. Между ними расположились клумбы, сплошь покрытые межевельником с вкрапленными больших раскидистых розовых кустов. Встречались элегантные заросли самшита. Перед домом лысела парковочная площадка 10 на 10 метров, на которой стоял внушительных размеров надувной бассейн. Справа уютно расположилась лужайка с детской горкой и разнообразными игрушками. а за ней, в глубине двора, виднелась беседка и аккуратная банька. Слева от парковки вольер, сделанный в одном с домом стиле, скованной решеткой, в которой находилась небольшая дверца, для того, чтобы, не заходя внутрь, просунуть обитателю этой красивой тюрьмы миску с едой или водой. Прямо возле закрытых добротных ворот укрылась в ухоженной зелени небольшая сторожка и вышка с угнизившимся на ней плотным невысоким мужчиной, вооруженным автоматом. Меня интересовал вольер. Хотелось отбросить метлу и, стремглав побежать, принкнуть к решетке, чтобы разглядеть, кто внутри. Еле сдержался. Приблизился к нему в последнюю очередь. Заглянул. В открытой части оказалось пусто, и лишь крупная, рассчитанная на лоба или овчарку будка, скрывала кого-то. Вот только кого не разобрать. Огорчившись, направился к воротам и, задрав голову, обратился к человеку на вышке. Тяп, куда идти? Убрать в вольере надо. Охранник ничего не ответил, только сплюнул на улицу. Зато из сторожки вышел тот самый крепыш, который приносил мне еду. Не говоря по-своему обычаю ни слова, он скрылся за углом, а через минуту вернулся и вручил запрашиваемый инвентарь. Пока его ждал, жадно стараясь не выказывать своего любопытства, осматривался. Чудо не произошло. Запоры и замки на воротах оказались сделаны на совесть. Здесь не пройти. Я заковылял обратно и начал, просунув инструмент между прутьями заграждения, имитировать работу. Внутри убирать оказалось практически нечего, при этом тихо, но настырно не прекращал звать. «Зюзя! Зюзя! Подруга!» В будке кто-то зашевелился, из ее темного провала слабо раздалось. «Витя!» Я чуть не подпрыгнул от радости. «Живая! Нашел! Живая!» И чуть не совершил ошибку. Уже собрался подойти как можно ближе и узнать, как она там, когда неожиданно всей кожей почувствовал, а уже потом и заметил пристальный взгляд с вышки. Скучно ему там, бдительному такому. Не видел, как дерьмо убирают. «Молчи, потом поговорим». Как можно тише прошептал я. «Сейчас опасно». Вместо ответа моя спутница высунула голову из своей конуры. «У меня аж сердце защемило». Вместо красивой, женственной, блестящей шерстью на солнце собаки на меня смотрела серое, болезненное, грустное существо с тусклыми, безжизненными глазами. Шею Добермана обхватывал широкий брезентовый ошейник, от которого к забетонированному в пол кольцу шла короткая, сантиметров семьдесят, цепь. «Вот суки, она же живая! Как так?» Я даже не мог представить, что такое для выросшей на свободе доброй и веселой Зюзи. Оказаться мало того, что за решеткой, так еще и на цепи. Накатил очередной приступ. Голова словно взорвалась терзающими молниями. Однако впервые я на это не обратил никакого внимания. Ярость, замешанная на ненависти, победила боль. Ненавижу! Ненавижу! Чума на их дом! От вспышки неконтролируемого гнева меня спасло лишь то, что в тот момент я был слабее мышонка. Всех эмоций хватило только на сущую мелочь, до хруста в костяшках, до щемящей боли в пальцах сжать черенок тяпки. И все. Я обмяк, опустившись на брусчатку и глотая слезы злости от бессилия и презрения к самому себе. Свышки раздалось. «Чего расселся? Тут тебе не парк с лавочками, закончил, мотать сюда". Этот презрительный окрик отрезвил не хуже ведра с ледяной водой. Даже помог внутренне собраться в какой-то степени. Опустив низко голову, почему-то казалось, что увидев мое лицо, все поймут, насколько сильно мне хочется всех их убить. С трудом встал, для виду бормоча слова извинений. Собрался с духом, снова посмотрел в вольер. «Витя!» Резанул меня по живому голос в голове. «Помоги!» «Помогу, жди, потом!» Прошептал я. Очень надеюсь, что мой голос никем кроме спутницы услышан не будет. Взгляд выхватил две миски, стоящие примерно в метре от входа в будку. Вода и несвежая застывшая еда, очень похожая на ту, которую и меня подчует. А как она достает? А никак! Вот уроды! Из страха или лени даже миску подвинуть разумной лень. Зачем она им с таким уходом? Голодом уморить? Не понимаю. Просунул черенок, передвинул миску поближе. Зюзя высунулась до половины из будки и принялась жадно с прихлебыванием пить. «Пей, милая, пей, это ничего, что нацепи. Главное, встретились…» Казалось, она прочла мои мысли, в ее отрацитовых глазах загорелся легкий, почти неразличимый огонек жизни. В то же время я увидел несвежую повязку, обернутую вокруг шеи. Значит, не врал медурот, лечит и её. Хорошо. Чем быстрее наберемся сил, тем быстрее сделаем ноги отсюда. Дальше крутиться у вольера становилось попросту опасно. И так слишком долго я тут вожусь. А лишнее внимание мне сейчас совершенно ни к чему. Шипнув на прощание «Жди», заковылял обратно, на задний двор, не забыв вернуть тяпку. Вся вторая половина дня и вечер до отбоя прошли в тяжелых раздумьях. Я снова и снова прокручивал в памяти расположения, постройки двора, силясь найти путь к побегу. Ничего не получалось. Забор не преодолеть. А даже если каким-то чудом и удастся, что дальше? Что там? Куда идти? Ответов у меня пока не было. Вдобавок требовал безотлагательного решения очень простой вопрос, постоянно напоминающий о себе. Что делать, если нас снова разлучат? Или меня куда-нибудь законопатят? Или от добермана избавиться? Не знаю. Значит, надо в доверие втираться. По-другому никак. Лапочка для них надо стать. Не нужно думать, что у меня амнезия. Я отлично помню, при каких обстоятельствах попал сюда. Вот только, кто эти люди? Какое они имеют отношение к тому залпу на железной дороге? Разберусь потом. Первоочередная задача — придумать, как Зюзю вытащить. А может... Наловить мышей, передавить их и трупики в колодец скинуть незаметно, чтобы все отравились. Нет, это бред от безысходности. Тогда что? От невеселых мыслей меня оторвал звук открываемой двери. На пороге стоял доктор. Рядом с ним держал фонарь со свечой внутри охранник задних ворот. Поздно, одни сегодня. Снимай верхнюю одежду. Осматривать тебя буду. Я разделся. Эскулап небрежно снял повязки. Тщательно осмотрел. В целом, на удивление, нормально. Жить будешь. А вот как долго, не от меня зависит. Больше я к тебе не приду. С руки бинты снимешь дня через два, с головы еще пара-тройка перевязок, и можешь себе пиратскую повязку цеплять. Рану желательно промывать. Советую отвар ромашки. Если нет, то можешь собственной мочой. Только вонять будешь сильно. Вопросы? Больше для проформы спросил он. «Что делать с приступами головной боли?» Не замедлил поинтересоваться я. «Очень, знаете ли, животрепещущий вопрос». Каждый день по нескольку раз происходят. Евгений Юрьевич, нехотя, с некоторой линцой и тоном, каким поясняя два плюс два тупому недорослю, ответил. «Ничего, так жить. Видимо, нерв задет. Со временем беспокоить меньше станут, но полностью пропадут вряд ли». «Можешь обезболивающие препараты принимать, если найдешь. Или в мазохисты запишись, тогда хоть удовольствие получишь». И ушел, не прощаясь. На следующий день я опять убирал перед домом. Чтобы хоть как-то задержаться неподалеку от подруги, по собственной инициативе начал собирать прошлогоднюю листву на клумбах, изумительно запутавшуюся в вечно зеленых ветках кустарников. Такое рвение не осталось незамеченным. Ко мне подошел все тот же неказистый мужичонка, который Митей. Долго смотрел на мои потуги, на длинные передышки. Тяжело пока наклоняться. Голова болеть сверхобычного начинает. А после принес низенькую скамеечку и поставил рядом. «На, смотреть не могу, как ты на коленках тут ползаешь. еще потопчешь чего. Аккуратно переставляй, понял?» «Да, спасибо». К Зюзи добрался только к вечеру. когда охранник на вышке, откровенно скучая, лениво перебрасывался словами с кем-то с улицы. — Привет. Запоминай. Ешь, пей, слушайся. Делай все, чтобы понравиться и чтобы от тебя не избавились. Нам надо набраться сил для побега. Я буду приходить, как смогу. Не переживай. Все будет хорошо. — Да. Я буду хорошая. — Вот и умница. Помнишь, Колобка? Мы не хуже, тоже от всех уйдем. До завтра не надо идти. Закончив уборку, я уже направился к своему сарайчику, как откуда-то справа раздался старческий дребезжащий голос. Жив, сынок, странно, подойди. Автоматически обернувшись на голос, я увидел Василия Васильевича, того самого машиниста с того самого паровоза. Он рассмеялся. Что? Не ожидал? Ух ты, каким красавцем стал! Да ты, модочка не сверка, не сверкай, не, сверкай. <свят> не испугаешь. <свят> Думаешь, не видим, как ты вокруг своей твари убиваешься? Наивный. Да за тобой четыре пары глаз наблюдают постоянно лопух. Не веришь? Из караулки раз, с вышки... два, из дома три и четыре, так что даже можешь попробовать на меня броситься, интересно, сколько шагов успеешь сделать, проверим?» И снова мелкий дробный смех. Обалдев, я не знал, что и говорить, но слова охотливому старичку, похоже, ответы были не слишком нужны. «Лучше бы ты подох там на насыпи, парень, толку Ноль целых десятых. Продать такого урода себе дороже. Кормить бессмысленно. В работники. Да кому ты сдался? Нет, надо Ваньке сказать, пусть тебя шлепнет. Хитрый с прющером взгляд буравил меня. Какой в тебе смысл? Вот в твари твоей есть. Пускай для престижа живет в клетке. Сейчас чистопородным доберманам никто не похвастается. Тварями ведь как, раз чистота нафиг не нужна. Им плевать, балонка ты или пудель какой. Хвост задрала и давай ублюдка вклепать. Чего вылупился одноглазик? Иди давай. Скоро детишки выйдут поиграть. Нечего им на твою бинтованное паскодное рыло смотреть, мумия недоделанная. же кошмары мучить станут. Кипя внутри от ненависти, я развернулся и побрел калитки на задний двор. В одном из окон шевельнулись занавески, и мне удалось разглядеть за стеклом внимательный холодный взгляд. Не врет пенсионер, чтоб он подох в корчах. Охрана в доме честно свой хлеб отрабатывает. Ладно, посмотрим, кто кого. А ночью у меня появился собеседник. Пытаясь отвлечься от дежурного приступа головной боли, я начал петь. Негромко, стараясь не привлекать к себе внимания. Слуха у меня нет, а вот энтузиазма в тот момент было сверх всякой меры. Неожиданно послышалось «Не спишь, кривой?». Голос был определенно незнаком. Однако зачем отмораживаться? Я согласно ответил. «Нет, скучаю». За дверью кто-то зашебершал, покряхтел, словно садился и устраивался поудобнее. Меня Боря звать. Как и ты, бессонницей маюсь. Вот решил с тобой ночку скоротать. Это оказался охранник из ночной смены. До крайности нудный и тоскливый мужик. Пока его напарник наглым образом игнорировал свои обязанности, похрапывая в караулке, Борис болтал со мной. Как я понял, со спящим у него был уговор. Тот ему за спокойный сон долю отдавал зарплаты, а не спящий честно тянул лямку за двоих. И все бы хорошо, да только бодрствующему было откровенно скучно в одиночестве. Вот он и пришел ко мне. Время убивать. Нет, никто меня выпускать для посиделок на заваленке под луной и душевного общения не собирался. Через дверь говорили. Ну, как говорили. Говорил. В мои уши лился унылый, нескончаемый монолог. Слушать этого страдальца было просто невыносимо. На меня непрерывным потоком лились жалобы на дуру жену, на женский пол в целом, на дороговизну, на снег, на жару, на весь мир. И слова вставить не давал. Приходилось терпеть, согласно поддакивая, и не особо вдаваясь в текст. Больше скажу. Складывалось впечатление, будто человек радостно тонет в яме с экскрементами и вместо спасителя ищет себе компаньона. Редко, очень редко. У меня получалось свои пять копеек забросить в беседу, так, чтобы он их заметил и дал ответ. Как правило, сбивчивый, невнятный, пропитанный внутренней неустроенностью. Дежурил Боря каждую ночь, спал, похоже, днем, а потому через три дня общения я хотел его убить, несмотря на возможные последствия. С другой стороны, по отдельным оговоркам этого горя охранника сложилось общее впечатление о месте, куда нас Зюзи занесла судьба. Это оказался довольно крупный поселок недалеко от Белгорода, рядом с железной дорогой, почти полностью жилой. Собрался здесь народ, совершенно не приспособленный к созидательному труду и предпочитающий быстрые доходы, по сути, не брезгующий ничем. Одним словом, тут обитала до неприличия разросшаяся банда мусорщиков с неплохой материальной базой. Основным видом деятельности аборигенов являлось мародерство во всех проявлениях и в промышленных масштабах. Артели, состоящие из самых разных в прошлом социальных слоев, рыскали по ненаселенным пунктам и собирали все, что хоть как-то годно к обмену и не приколочено. Потом подгоняли паровоз с вагонами, грузили добычу и отвозили на рынок. В основном в Харьков, но и в Белгороде было что-то подобное тоже, только масштабом поменьше. Выбор конечной станции напрямую зависел от того, какой товар имелся в конкретный момент. Наиболее ходовой вещью считался металлопрокат. Возрождающая цивилизация на юге с удовольствием брала швеллер, уголки, листовой металл. В обмен шел уголь, небольшие партии низкосортного бензина, продукты. Сейчас все силы мусорщиков были брошены на старый оскол. Город хоть и находился далеко от поселка, но имел хорошие подъездные пути к складам и большие запасы всякого добра. Дело тормозилось только отсутствием крана, потому погрузка на платформы осуществлялась вручную, своими силами. Трудоемкий процесс, что и говорить. Однако и эта проблема понемногу решалась. Что-то там восстанавливали. Помимо вышеописанных источников для существования, местные, включая несколько фортиков поблизости, не брезговали и мелким огородничеством, и разбоем, и рэкетом купцов, и людоловством. Последнее было так, по ходу жизни. Нашлись на севере людишки бесхозные, которых можно обобрать до нитки и продать? Хорошо. Не нашлись? «Всем грузить прокат или чего нашли?» Историю моего попадания сюда Борис не знал, потому что по природе своей ничем кроме собственных переживаний не интересовался. Зато поведал, что живу я у авторитетного человека, под которым тут половина поселка ходит, Ивана Михайловича. Под кем ходит вторая половина, уточнять даже не стал. Нет у меня таланта интриговать и всех со всеми стравливать. Именно хозяину усадьбы и принадлежит знакомая мне правая ехалка, на паях с предстопамятным Василием Васильевичем. концессионный бизнес, штопим. Охранник считал выдающимся достижением свою работу по охране заднего двора, надменно сообщая об огромном конкурсе на такое шоколадное место. Думаю, врал, оправдывая сам для себя собственную никчемность. Правда, казалось и то, что машинист был тестем хозяина усадьбы, женатого на его младшей, поздней дочери и имевшей двух внучек-близняшек семи лет. Как-то упомянул из интереса просектантов-веганов, и неожиданно эта тема нашла горячий отклик в сердце моего ночного собеседника. Крепко он эту братью уважал, но тоже однобоко. Ему ужасно нравились их порядки, по которым женщина мужу слово поперек сказать не могла, подчинялась безропотно во всем. Борис мусолил эту тему долго, со вкусом и массой ненужных подробностей, но и тут среди потока словесной шелухи удалось узнать полезное. Эти странные люди живут к северу отсюда. Первое их поселение, больше похожее по описанию на блокпост, стоит километров 15 по старой дороге. Где расположилось основное, охранник не знал. Народ там, с его слов, подобрался замкнутый, необщительный, ставящий своей целью создание гармонии с окружающим миром. Но не совсем уж оторванный от реальности. Оказалось, сектанты здесь частые гости. На обмен крупы разные привозят, дрова, Их предводитель дела какие-то видит с Михалычем, потому иногда даже лично приходит для утрясений наиболее серьезных вопросов. В порыве болтовни Боря и про то, как добраться к веганам, рассказал. «Как из ворот выйдешь, так первый поворот налево, на большак. Он тут один. И жарь по прямой, а там прямо в них упрешься». Пытался разведать намеками о тонкостях религии, о том, нет ли у них чего необычного, про слизни. Однако получил единообразный ответ. «Да нах оно мне надо! Живут и живут!» Узнал и про тварей. «Есть не быть, Только мы в леса не суемся. Незачем. Сами не, не нападают, боятся!» Гордо высокомерно вещал охранник. «Ага, боятся, как же! Смысла с вами связываться не видят. Вот и весь секрет. У них экспансия на север. А в этих краях, как мне думается, место находится, которое разумно и тщательно оберегают, и без нужды стараются не светить. Спал я из-за ночных бесед урывками, пока Борис в редких потугах служебного рвения делал обходы веренной ему территории. Но нисколько не жалел об этом. Информация всегда чего-то стоит. Зюзя шла на поправку. В те нечастые моменты, когда удавалось подойти к вольеру, без сопровождающий каждый мой шаг внимательный глаз, Я старался успокоить подругу и лишний раз обнадежить. Цепь с нее каким-то образом сняли, и она теперь имела возможность передвигаться по клетке. Сняли и повязку, обнажив уродливую, но зашитую рану на шее. Омерзение ей добавляло, криво клочками выстряженная шерсть вокруг, из-под которой проглядывала бледная грязная кожа. Ничего, шерсть не руки, вырастет, не страшно. Ни на секунду не оставлял я мысли о побеге. Вот только пути для него не видел. Не было в этой усадьбе слабых мест. Как не подбадривал добермана, однако сам плавно скатывался в уныние. Еще и Борис тошнит своими мелкобытовыми драмами по ночам. Прошла безликая, однообразная неделя. Как-то в обед, когда хозяйские дети спали, а потом упускали меня убирать чистую половину усадьбы, небрежным окриком в беседку опять позвал дед. В этот раз он был благодушен. Сидел, небрежно развалившись, в ротанговом кресле. На ногах мягкие с опушкой тапки. На столике рядом — ополовиненный графинчик с вишневой наливочкой. правильной с корицей, с мускатным орехом, на слегка подзабродивших ягодах. Такую раз продегустируешь, на всю жизнь запомнишь. А аромат просто божественный, пряный, нежный. Зная, о чем говорю, пробовал. Давно-давно. Пару раз даже воровал вкуснятину у отца в отроческом возрасте, чтобы потом во враги, подальше от взрослых, с друзьями распить без закуски. Вот и сейчас рот непроизвольно наполнился ностальгической слюной. Сглотнул, подобрался. Хорошего от этого человека ждать не приходится. Что одноглазик? Здоровье как? Пьяненький машинист был самолюбезность. Не обижает тебя? Хорошо ли кормят? Господи, как хочется сломать ему челюсть, а потом долго прыгая, слушая хруст ребер на его впалой груди и чистушки петь под это дело. Все хорошо, всем доволен. Скороговоркой выпалил я, жалоб не имею. Старичку такой ответ явно понравился. Может, Ванька и прав. Неожиданно пристально всмотрелся он мне в глаз. Кончить всегда успеем. Попробуем из тебя пользу извлечь. Молодец, зятёк, рачительный хозяин. Желание изувечить Василия Васильевича только усилилось. Скотина, как с вещью, со мной общается. И ведь понимает, что творит, сознательно глумится для удовольствия. Наверное, всю жизнь мечтал стать большим и важным, а был маленьким и на побегушках. Теперь вот в тени Михалыча перышки распушил, гнилушка. Между тем дед не затыкался. Хе, хе ловко я вас тогда провёл. Командиры твои как не старались, не смогли меня на вранье поймать. А знаешь почему?» Я отрицательно покачал головой. «Потому что я не врал. Чистую правду говорил, только не до конца. Если хочешь спрятать правду, прячь её в другой правде. Ничего сложного. Об одном горюю». Помощника своего Петьку пришлось пристрелить со спины, чтобы лишнего не наболтал. Так что бесподручного я теперь. Но ну, ничего, нового выучу. А остальные гавриков ваши придурки перестреляли. Прям подарок судьбы. Один я остался. Ври, что хочешь. Хе -хе -хе. Те людишки, тьфу, мусор, паровоз важен был. «Ты думаешь, он рухлый слабосильный?» «Да он как новенький. Это я вам цирк устраивал. Мол, поломанный, неухоженный». Старик налил себе рюмку, вкусно выпил, крякнул от удовольствия. «Так вот, когда на ночевку встали, и тебя с тварью этой примкнули в вагоне, чтобы собачка не мешалась, я под утро и ушел к своим. Мы тогда километров семь не доехали. Ага». Чуть ли не по минутам опаздывал, чтобы точно к темноте именно в том месте оказаться. Говорил же, что дорогу как свои пять пальцев, знаю. Дальше основной состав с ребятками стоял. Оно ведь как делается? Сначала привозим на место несколько групп. Они вокруг расходятся, в секретах сидеть. И из ракетницы сигналы подавать. Перелёт там или недолёт. Когда из пушки шмалять начнем. Осматриваются опять же. А через два дня всей силой заваливаемся. Вот и тогда тоже. Отцепили для удобства вагоны подальше. Я этих и привез. Утром хотели к своим обратно ехать. Да тут вы, как черти из табакерки нагрянули. Накладочка вышла. Пришлось на ходу импровизировать. И получилось. Как видишь. Пока вы дрыхли, добежал, рассказал. А дальше дело техники. «Вот тебе еще соли на рану немного. Взяли мы вашу дыру. Как вас положили, так медлить не стали. В наглую переоделись, похоже. Сели на платформу, остальных в товарный засунули. И прямо в поселок приехали. Никто не ушел. Всех собрали. Они теперь уже по новым хозяям разъезжаются. Хе -хе. Пока ты у доктора гостил. В Харьков смотаться успели». Хорошо расторговались, прибыльно. А были бы вы поспокойнее, глядишь, и живыми бы остались. Нет, глазастые оказались. Вы смотрели на свою голову, разведчики хреновы». Судя по нездоровому пьяному блеску в глазах, старый машинист чувствовал себя сейчас почти богом. Ему было просто жизненно необходимо излить наружу все свои вонючие откровения, ощутить собственную крутость и превосходство. но мне совершенно неожиданно даже для себя стало плевать. Исчезла ненависть, злость, обида. Их место заняла Зюзи и ее свобода. Вот о чем думать надо, даже в такие гадкие моменты. Своей отрешенной физиономией я взбесил Василия Васильевича. Не так представлял он себе триумф. Совсем не так. Видимо, дворнику рабу Вите нужно было биться у его тапочек в припадках бессильной ненависти, грызть от злобы брусчатку, плакать. Не вышло. Испортил праздник человеку. вон! Визгливо старческим фальцетом заорал он. «Урод!» «Меня это вполне устраивает». «Пойду, дедушка, пойду. Работы еще много. Именно с такими мыслями я и ушел от беснующего, брызгающего слюной от ярости старикашки. Что Васильевич мне сделает? Убьет? Вряд ли». Сам не справится, а зять он явно побаивается, и против его воли идти не станет. Типаж такой, всегда за сильным вердоподонически бегает, из его тени лает, но рычит только по команде, самому воли не хватает. Может, это не повредило бы слезу, пожалуй, не пустить, порадовать козла-пенсионера. Да только поздно уже. Раньше надо было гибкость проявлять, а не сейчас, задним умом. Но гадя, теперь старый пердун точно начнет. Пока не знаю как, но начнет. На следующий день, когда выпускали на работы, Митя неожиданно протянул мне длинную полоску синей джинсовой ткани шириной сантиметра 4, и сказал «Как менты снимешь, на рану на цепи, все поприличнее выглядеть будешь». И ушел по своим делам. Я присмотрелся к подарку. Кое-где потертости, небрежно отрезанные, необметанные края. Из старых штанов вырезали, не иначе. Ну и ладно, дареному коню причиндал не меряют. Ближе к обеду, сделав перерыв, снял медицинскую перевязку в незаметном закутке и долго наслаждался прикосновением ветерка к освободившейся от неприятных тряпок кожи. Нацепил ленту, посмотрел в темное окошко склада. М да, ну и рожа. Мое худое, небритое, изможденное лицо с повязкой через глаз даже мне напоминало то ли зомби-ухаря, то ли привидение, вечно третьего помощника младшего юнги на пиратском фрегате. Ладно, главное — живой. Именно так утешил я себя и занялся рутинным делом уборки. И нашел гвоздь. Длинный, кровельный, с большой шляпкой. Вот удача. Зная, что вечером меня будут обыскивать и даже заглядывать в рот, Митя этой процедуры не манкировал, соблюдал строго. Я отнес находку к своему обиталищу и, открыв засов, спрятал ее в копне соломы, служившей мне постелью. Вот такая маленькая хитрость. Вход в сарай никто не блокировал, пока я с сметло шуршал. Зачем? Теперь хоть обыщитесь, нет у меня ничего. Наивные люди. Настроение впервые за последнее время стало хорошим, и даже мир чуточку заиграл красками. Вечером, как только перешел на чистую половину, я опять наткнулся на Васильевича. Едва завидев, дед поманил меня своим сухеньким пальчиком и, важно, с некоторой надменностью в голосе, произнес так, чтобы все слышали. «Почему в беседке не убран нам дармоеда кусок? Только и можешь что кашу хозяйскую жрать. А ну, бегом, уродец, отрабатывай!» Тут его голос перешел на визгливый крик. "Полей!" Как же он был смешон в своем гневе. Но пренебрегать стариковскими воплями не стоило. Витя должен быть безобидный и послушный. Внутри, почти сразу перед входом, оказалась лужа мочи. Растекшееся по каменному полу. Понятно, чье произведение. Подошел к сторожке, из которой вышел все тот же молчаливый борец. Живет он в ней что ли, и спросил: Ведро с тряпкой есть? За спиной снова завизжал старик. Какое тебе еще ведро с тряпкой? Свое надо иметь. А если нету, твои проблемы, чтобы через 15 минут чисто мне там было, хоть языком вылизывай. «Приду, проверю!» И важно удалился в дом. Молчун смотрел на меня с явным сочувствием, однако ничего не предпринимал. Насколько я понял, он тут был кем-то вроде начальника охраны и помощником завхоза одновременно. Регулярно его мощная фигура мелькала то в складах на заднем дворе с блокнотом и карандашом, то среди охранников. Говорить этот человек умел, сам пару раз слышал, как борец. Густым басом вставлял пистон какому-то мужичку, но не очень любил это дело, предпочитая здесь жестами. Дождавшись, пока Васильевич скроется в доме, я повторил свою просьбу. «Так что с ведром?» Однако ответом стало отрицательное покачивание головой. «Мол, сам разбирайся». «Мелко, старичок, мелко мстишь», — думалось мне, пока собирал мочу собственной рубахой. Отнес собранное на задний двор, выполоскал, набрал воды из колодца. Повторил процедуру несколько раз. Все, чисто. Теперь к Зюзи. Против ожидания, доберман сегодня не вышла из будки, и еда стояла нетронутой. Сменил воду, долго вглядывался в ее глаза. Наконец не выдержал, спросил. Что случилось? Жарко. Болит голова. Ты полежи. Начал я настраивать на позитив подругу. Это первое дело, когда голова болит и в жар бросает. А лучше поспи. Ты была ранена, еще слабая. Надо набраться сил. Помнишь, для чего?» «Да». Только отошел от вольера, как раздалось знакомое. «Кривой! Где ты шляешься, бездельник? Иди сюда, я работу проверять стану». Подошел, посмотрел, как дед, важно надувая щеки, осматривает вымутую брусчатку. Потом мою рубаху, зажатую в руках. потом снова брусчатку. Когда ему это надоело, он, ни слова не говоря, развернулся и ушел в дом. На его тоненьких бесцветных губах играла улыбка победителя. Вернулся и я в свой сарай. Хотел поспать, пока не притащился тошнотворный Боря со своим пучком душевных страданий, но сон не шел. Мне по-прежнему никак не удавалось придумать план побега. Сколько еще здесь проторчу? Не знаю, но вечно меня тут терпеть не будут. Я бы и сам постарался избавиться от пленника в своем доме. Мало ли чего отмочит этот сомнительный субъект. На следующий день Зюзи стала хуже. Она тяжело рвано дышала, закрыв глаза. Ответил не сразу. — Мне плохо. Кое-как уговорил выйти из кануры. Доберман тяжело на слабых лапах выполнила мою просьбу. То, что я увидел, заставило вздрогнуть. Рана загноилась, опухла, начала приобретать нездоровый буросинюшный цвет. Наверняка инфекция попала. Надо что-то делать, причем срочно. Плюнув на все, я подошел к одному из охранников, что-то обсуждавшему в компании приятелей у ворот. «Мне Михалыч срочно нужен. Где его найти?» Он смерил меня взглядом, цыкнул зубом. «На конте!» «Дело есть». «Ну тогда стой, жди, когда во двор выйдет. Хозяин сегодня дома». Кивнув головой в знак благодарности, я расположился на одной из клумб, так, чтобы видеть вход в дом, и принялся руками собирать мелкие листья, веточки и прочий мусор. Без дела тут ошиваться мне никто не даст. Владелец усадьбы вышел прогулять свою светлость примерно через полчаса. Не став тянуть, подбежал к нему. «Здравствуйте, Иван Михайлович». Верзил недовольно поморщился, увидев мою персону. «Ну да, сам знаю, что не красавец». Не то, что желает видеть человек в хорошем настроении. Однако не прогнал, ответил. «Чего тебе?» «Там собаке плохо, рана загноилась. Доктора бы позвать, иначе умереть может». «Да и хрен с ней. Опять привязывать, чтобы не грызанула, И опять нудеж Юрьевича слушать. Не хочу. Значит, судьба у нее такая, понял э нет. Так нельзя, так совсем нельзя». Не устраивает меня такой ответ а если иван михайлович что от меня нужно чтобы я собакой ушел отсюда вам ведь толку от такого доходяги как я мало дворник далеко не самый ценный человек а больше просто не потяну физически собака больная при таких раскладах на свете точно не заживется я понимаю что нормальный хозяин из всего должен иметь выгоду потому и спрашиваю напрямую вы же человек деловой «Вокруг да около ходить не любите?» Последняя фраза была сказана исключительно из лести. Его явно шарашил этот вопрос. В задумчивости он даже прошелся туда-обратно по двору, потер бритый затылок. «Я не мешал. Пусть думает». Минуты через три Михалыч остановился и по-новому, с интересом в глазах, посмотрел на меня. «Задал ты мне задачку. Но в одном ты прав. Делать с тобой что-то надо». Поучились на тебе студиозосы-медики. Двор подмел. И хватит. Лишний ты здесь. И тесть пилит за тебя постоянно. Что ты ему такого сделал?» Вопрос был явно риторический. Знает он все. Наверняка донесли. Потому вместо ответа я просто пожал плечами, изображая недоумение. «Так вот, если хочешь вместе с тварью свалить отсюда, выиграй бой». «Какой бой?» Удивился я. «Обычный рукопашный. До смерти. Или пока не остановит. Не на ножах же. Крайности это. Нам членовредительство без необходимости не нужно. Победишь – мотай отсюда вместе со своей тварью на все четыре стороны. Слово даю – никто в спину не выстрелит и догонять не станет. И никогда больше не попадайся. Проиграешь – в твоем случае, значит, подохнешь. Ну как? Интересно?» Неожиданно, страшно, дико. Я ведь и драться толком не умею. Но в клетке моя подруга. И тут мне почти к месту вспомнился один случай. Давно еще в те времена в очереди к терапевту в районной поликлинике случайно довелось стать свидетелем одного не самого приятного разговора. Двое небогатых на вид мужчин обсуждали, как продать старенькую машину для полноценного ортокоронального шунтирования, необходимого их отцу. Тех шунтов, которые бесплатно давало государство, не хватало. В этот момент к ним со спины подошел и объект обсуждения. Благообразный, седой, как лун старик. Немного послушав сыновей, он начал отговаривать их от таких расходов. «Сыночки, я пожил, мне хватит. К мамке вашей пора. Вы эти деньги приберегите, вон внуки подрастают. Не надо!» На что один из мужчин... Веско, тоном не недопускающим возражений, ответил «Ну хорошо, папа, сэкономим мы, не станем оплачивать, а жить после этого нам со знанием того, что мы отца на деньги обменяли, как прикажешь?» «Да, здесь не больница и вопрос не в деньгах, но если откажусь, как жить потом, с вечным грузом предательства на душе?» «Нет, так не будет». «Я согласен, правила есть или по-взрослому все». Михалыча мой ответ явно удивил. «Кривой, ты себе отчет отдаешь, что ты полутруп. Понимаешь, на что подписываешься?» «Да. Когда бой?» «Через три дня, как из Белгорода приедем. Тебе что ближе, борьба или бокс?» «Я в борьбе вообще не силен». «Так, кого против тебя поставить?» Задумался он. «Молчуна, слишком неинтересно, сразу заломает наглухо. Ему что так, что так. «О, придумал! Андрюха!» Крикнул он, и от группы охранников у ворот отделился худощавый жилистый паренек. «Через три дня с этим!» Кивок в мою сторону. «До смерти не хочешь на кулачках попробовать?» Будущий соперник внимательно осмотрел меня. Хмыкнул. «Так убью же сразу, Михалыч! Он еле стоит!» «Не твоя печаль!» Кривой сам вызвался. Ну, раз так. Так, Андрюха, так. Хоть развлечемся, а то ни телека, ни видика, ни кино посмотреть. Скучно. И обращаюсь ко мне. С сегодняшнего дня можешь работать в полсилы. Да, все будет по-взрослому, без правил. Так что готовься нас поразить своей спортивной злостью и волей к победе.